Глава 4. Приняв решение о возвращении в школу, я споткнулся на выборе, куда именно идти. В Токио полно школ, но лишь четыре считаются по-настоящему элитными. Ширу Барири, Дана Шафу, Сейджо и Декисюру. Ширу Барири и Сейджо сразу нет. Первая известна тем, что процентов 90 ее учеников впоследствии идет в армию. Соответственно, и вся школа заточена под таких вот учеников. Строжайшая дисциплина, соответствующие клубы, общая атмосфера военщины, причем военщины японской. Это в Докисюро я, к примеру, мог забить на старосту класса и его помощника. А в Ширу-Барире мне после такого прилетит в первую очередь от учителей, ибо нехрена игнорировать приказы старших по званию. Ежегодные военные игры, что-то вроде турнира Декисюро, в которых я буду обязан принять участие. Сейджо — это религия. Официально. На деле же почти то же самое, что и в Ширубарире, только на иной лад. Сейджо культивирует историю и культуру. В первую очередь аристократическую, но и обычную не обходит внимания. Поклонись я какому-нибудь учителю недостаточно низко, и все, считай, поползли слухи о бескультурном аматеру. Да бог с ними с поклонами, мне за словами придется постоянно следить. Ляпнул слово «паразит», и все, неделю будешь после урока в класс убирать. Да на Шафу и до Кисюро в этом плане рай на земле. Особенно до Кисюро, вот уж где свободы полно. В одной техногике, в другой отмороженные бойцы. Они, ко всему прочему, и в минусах похожи. И там, и там в директорах люди, с которыми я бы не хотел сталкиваться. в докисюрок Кента, в доношафу Тайра Масару. Но если Кента не будет строить козни против меня, точнее, с моим участием, то Тайра наверняка попробует извлечь выгоду из аматеровского тела. А Кента... Кента просто не может ничего сделать. Мы с ним и так на ножах, и усугублять он не станет, не совсем же он идиот. К тому же, если Кенте я могу ответить более-менее жестко, у нас с ним, можно сказать, личные разборки — то вот ссориться с Тайра мне не с руки. Но опять же, это ерунда, не будет Тайра жестить. Другое дело, что мне пришло письмо от императора, где он поздравлял с возвращением и намеками просил не идти в Доношафу. Видимо, не хочет, чтобы школе Тайра достался Аматеру. Впрочем, может, у него и другая какая интрига. Мне-то от этого не легче». В общем, если брать четыре элитных школы, то для меня и нет выбора, кроме Декисюро. Но это если брать именно их. К сожалению, идти в какую-нибудь другую школу мне смысла нет, если уж и идти в школу, то только в одну из этих четырех, ведь именно в них сосредоточилась будущее элиты Японии. Но Декисюро... Прервал мои мысли и Дзивару, который запрыгнул мне на колени. Сидел я во внутреннем дворике напротив Сакуры, прямо на Энгаве, открытой галереи, огибающей весь двор. Со вздохом поднял Идзивару и положил его рядом, в то время как сам поднялся на ноги и направился к себе в кабинет, где, усевшись в кресло, потянулся к телефону. «Слушаю», — раздалось из трубки. «Добрый день, Куяма-сан», — поприветствовал я его. «У меня к вам серьезный разговор, вы сейчас свободны?» «Серьезный разговор по телефону?» — спросил он иронично. «С главой клана куяма только так», — ответил я. «Говори, что тебе надо», — произнес он после короткой паузы. «Скоро я возглавлю рот официально и по этому случаю устрою прием. Но, как вы понимаете, вас там не будет. Вас — это любых представителей клана куяма «Даже Акено?» — спросил он, усмехнувшись. «Это будет очень важный прием, так что да», — ответил я. «Но кроме данного события, мне скоро идти в школу, и единственное, что меня отпугивает от Докисюро, — это вы, Кояма-сан. Оставьте школу, и я буду там учиться». «Это нагло даже для Аматеру», — произнес он сухо. «Всего на год, Кояма-сан», — добавил я в голос вкратчивости. «Можете просто взять отпуск и показательно заявить об этом». — Всё равно не вижу смысла так поступать, — произнёс Кенте. — Приглашение на весь клан вам мало? — спросил я. — Естественно, — ответил он. — То есть вы готовы отказаться и от отпуска, и от ученика Аматеру, и от приёма у Аматеру ради чего? — Гордости тебе мало? — ответил он. — Эта сделка только между нами двоими. Тут гордостью можно и пожертвовать. все равно никто не узнает. А вот упущенная выгода роду и клану на лицо Вы точно уверены, что сами собираетесь уйти с поста главы? Может, вас там кто-то пододвигает? Не удивлюсь с такими-то решениями. «Вести переговоры ты так и не научился», — произнес Кента. «С вами все не как у людей», — пожал я плечами, хоть он и не мог этого увидеть. В том числе и переговоры. «Давай так», — произнес он, — «ты присылаешь приглашение на клан, но ограничение будет в десять человек народ». «Это много, Куяма-сан. Это нормальная практика, все-таки в кланах много людей, но обычно ограничение на четыре человека». «Могу предложить пять человек». «Это мало, Матэру-кум», — усмехнулся он. В этот момент я покосился на дверь, в которую постучали. «Это больше, чем у других», — ответил я. Не дождавшись ответа, стучавший открыл дверь. Мне же оставалось кивнуть вошедшей от Рашики на кресло. «Но мало», — не сдавался Кента. «Я могу и другую школу выбрать, а вот у вас другого шанса не будет». Я тоже не собирался давать слабину. «В чем-то ты прав», — согласился он. «Тогда давай половина родов придет впятером, а остальные, как обычно». Лучше сделаем так. Ограничение, как обычно, но вы можете добавить пять человек. 10 Тут же отреагировал он, а я того и ждал. Кента потребовал даже меньше, чем я думал предложить. Договорились, поставил я точку в торгах. В таком случае до встречи, закончил он разговор. До встречи, положил я трубку. Все прошло даже лучше, чем я рассчитывал. Развести Кенту оказалось просто. «С кем разговаривал?» — спросила Тарашики. «С кем ты? Надо было решить с ним один вопрос», — ответил я. «Он, кстати, сегодня утром оставил пост на заместителя, уйдя в отпуск», — заявила она. «Вроде как на год». «Мне в тот момент очень хотелось матернуться». «Очень!» «И я только сейчас об этом узнаю?» — спросил я. сохранив внешнее спокойствие. «Да я сама только узнала», — пожала она плечами. «Ладно, замяли», — выдавил я из себя. «Надеюсь, ты не с чем-то серьезным пришла». «Нет», — ответила она. «И да. Надо решить, кого приглашаем на прием». «Ладно, обдурил меня кента, признаю». «Все честно, сам подставился». — Сразу записывай, клан Кояма плюс десять человек. — С чего такие привилегии? — удивилась она. — И ты разве не в ссоре с Кентой? — В ссоре, — подтвердил я. — Остальное не во... Прервал меня ворвавшийся в кабинет Казуки, в спортивной одежде, грязный из с бок Кеном, деревянным макетом катаны в руке. — Синзи-сан, я... — Молодой человек! — сухо и строго произнесла Атарашеке. — Во-первых, что за вид? И, во-вторых, почему я не слышала стука в дверь? — А, прошу прощения, Атарашики-сан! — поклонился он. — Я... — А, прими-ка ты упор лёжа! — прервала она его. — И начника отжиматься. — Я... Эх, как скажете, Атарашики-сан! — произнёс он сокрушённо. И, положив Боккен рядом, принялся выполнять поручение. — Мальчишки! — Покачала она головой и, глянув на меня, добавила. «С вами по-другому не получается». «Что ж, продолжим». И мы продолжили. 40 минут обсуждали, кого надо пригласить, кого можно, а кого не стоит. Причем пока даже ничего не планировали. Просто обсуждали роды и кланы в разрезе будущего события. А Казуки продолжал толкать пол. Ему ведь не говорили, сколько именно надо сделать отжиманий. Да и про время Атарашики ничего не сказала. Закончили на обсуждении рода Сюнтен, древние короли Акинавы, а ныне род, глава которого, даймё всего архипелага Рюкю. 7300 лет официальной истории, но претендуют на все восемь. У нас с ними напряжённые отношения, но черту Сюнтен, если и переходили, то этого никто не помнит. А Аматеру, по словам Атарашики, на этот род и вовсе плевать. Это их коробит, что они не вторые в Японии по возрасту. Хотя, как по мне, лучше бы беспокоились о том, что они не вторые по силе и влиянию. На деле род Сюнтен где-то внизу десятки по этому параметру. Основная сфера деятельности рода — рыбный промысел. Являются одним из крупнейших поставщиков морских продуктов на рынке Японии. Хватит на сегодня, поставил я точку в обсуждении. Род Сюнтен приглашаем, остальное завтра обговорим. На слове «хватит» Казуки приостановил отжимание и с надеждой посмотрел на меня. Но через секунду продолжил, так как команды прекратить не было. — Как скажешь, — сказала Тарашики, после чего встала с кресла. — Но если будет время, лучше закончить сегодня. — Договорились, — кивнул я ей. Подойдя к двери, она остановилась. — Нет, ну серьезно, тебе заняться больше нечем, — спросила она отжимающегося Казуки. «Да еще и в проходе». «Прошу прощения, Атарашики сам», — произнес он, не останавливаясь. «Накатило, что аж не смог удержаться». «Все, все», — проворчала она. «Дай мне пройти уже». На что Казуки без видимых усилий поднялся на ноги, не забыв заодно подобрать Боккен. Сделав пару шагов в сторону и поклонившись проходящей мимо Атарашики, парень повернулся ко мне. Правда, начинать разговор первым он уже не решился. «Ну что там у тебя?» — произнес я после нескольких секунд тишины. «Я научился новому навыку!» — буквально засветился он. «О, -о, «О, интересно». «Удивил», — улыбнулся я. «Пойдем, покажешь». Тренировался Казуки в специальной пристройке к гаражу, где его никто не мог увидеть. Спортивный инвентарь и деревянные манекены для отработок ударов естественно присутствовали. А вот к одному такому манекену представляющему из себя обычный столб мы подошли когда добрались до спортзала таких столбов тут было три штуки один из которых был не просто сломан а буквально излохмачен в щепке подойдя к одному из целых столбов Казуки поднял свою палку и ненадолго замерев нанес горизонтальный удар от чего манекен натурально сложился пополам забудем ненадолго что кулаком казуки такого вытворить не мог Проделать выемку или дыру — да, но не сломать его пополам. Другое воздействие. Также не будем обращать внимания на то, что парень в момент удара полыхнул внутренней энергией, которую терять в таких количествах совсем не стоит. Лучше бы на усиление тела, как я учил, ее тратил. Гораздо интереснее то, что он провернул все с помощью палки. Долбанной палки! Как?! Идея использовать подручные предметы не нова. В моем прошлом мире ведьмаки через одного пытались проделать нечто подобное, благо в различных текстах, пришедших нам из глубины веков и кропотливо собираемых корпусом ведьмаков и его аналогами из других стран, не раз встречается упоминание о том, что наши предшественники, витязи, рыцари, ассасины, буддийские монахи и так далее, использовали холодное оружие как проводник ведьмачьей силы. Только вот никому в мире так и не удалось понять, Как они это делали? Никому. Признаю, я тоже пробовал в начале и в конце своей карьеры, и у меня тоже ничего не получилось. Естественно, палкой или мечом я ударю сильнее любого простого человека, но это мои сила и скорость, а не какой-то особый навык. При этом еще и инерцию никто не отменял, из-за чего работать против другого ведьмака с мечом крайне трудно. Скорость — вот наше оружие. а меч, уж тем более копье, этому сильно мешает. Вот только это не мой прошлый мир, и противники у меня тут другие. — Ну-ка, повтори, — кивнул я на уже сломанный манекен. И Казуки повторил, ударив уже вертикально по валяющемуся на земле куску манекена. — Ну как? — спросил меня сияющий парень. — Неплохо, — кивнул я, смотря на расщепленные надвое полено. «Интересно, что бы получилось с настоящим мечом?» «Я просто подумал, а что будет, если напитать силой не тело, а меч?» произнес взбудораженный парень. «Конечно, сразу не получилось, но в итоге вот!» махнул он буккеном на манекен. «Напитал силой меч?» — спросил я задумчиво. «Ага!» — кивнул он. «Первое и самое очевидное, что приходит на ум тем, кто хочет провернуть нечто подобное». Я также в свое время действовал. «А если подробнее?» — посмотрел я на него. А вот подробнее он ничего пояснить и не сумел. Казуки действовал интуитивно, и разобрать свои действия на составляющие не мог. Я, в общем-то, и не рассчитывал. Слишком уж он неопытный. «Как-то так», — закончил он свои пояснения. «Ты при ударе испускаешь много жизненных сил», — заметил я. «Да?» — удивился он. «Понятно», — вздохнул я. «Ладно, теперь послушай меня и хорошенько запомни. Мы продолжим изучать то, что ты тут выдал, но только в моем присутствии и нечасто. Ни в коем случае не тренируй этот навык без меня. Ты слишком сильно тратишься. Та сила, которой я учу тебя пользоваться, фактически твоя жизнь. И тратить ее бездумно совсем не стоит. А ты ее буквально разбрасываешь в никуда. Это не только опасно, но еще и крайне нерационально. «Но ты в любом случае молодец», — потрепал я его по голове. «Я на такое однозначно не способен». «Вы научитесь», — произнес он убежденно. «Обязательно». «Естественно, научусь», — улыбнулся я. «Но для этого уже ты должен учиться и тренироваться. А то ты пока и объяснить ничего не можешь». «Я буду стараться», — произнес он серьезно. «Вы не разочаруетесь». «Не сомневаюсь», — кивнул я, все еще улыбаясь. «А пока беги в душ». На сегодня закончим со всеми тренировками, ты и так сильно потратился. Для подростка в твоем возрасте и на твоем уровне развития это опасно. После душа иди к себе и медитируй минимум часа четыре. Как раз к ужину закончишь. Отдыхай, медитируй и очень внимательно следи за своим телом. Если почувствуешь что-то необычное, сразу беги ко мне. — Сделаю Синзи-сан, — поклонился он. Крайне интересный навык открыл Казуки. Но вот насколько он перспективен, пока непонятно. Для этого он должен освоить его на достаточно хорошем уровне, а без общего развития для него это в лучшем случае сложно, а как максимум еще и опасно. После обеда у императора было условно свободное время. Условно, потому что у императоров вообще нет лишнего времени. Но есть простые дела, а есть те, где приходится поднапрячься. Вот во время простых дел он и отдыхал. К сожалению, простое дело тоже порой приходится убирать в кавычки. Вот и сейчас ему всего лишь надо встретиться и поговорить с главой рода Тайра, древнего, преданного, но слишком уж могущественного. Максимально допустимо могущественного по шкале надежности императора. Делать этот род сильнее нельзя, слабее минус преданности и все бы ничего но эти аматеру со своим патриархом, а потом и с практически завершенным ритуалом подтверждения чести, как одни из ближайших сподвижников Тайры будут рассчитывать хоть на что-то. Было бы что-то одно, но не получение выгоды два раза подряд может поселить в их сердцах обиду, что не принесет государству ничего хорошего. С другой стороны, Род Тайра уже слишком долго обладает своим могуществом. На коротком промежутке времени это допустимо. Но Тайра на вершине уже почти сто лет. И ведь все хорошо, поводов для беспокойства они не дают. А раз так, можно и подождать еще немного, спешка ни к чему хорошему не приведет. Зачем рисковать и создавать повод, когда достаточно просто внимательно за ними присматривать? Когда-нибудь, пусть уже и не при нем, Тайра зарвутся, и его наследник этим непременно воспользуется. Тайра Масару подошел как раз, когда император допивал кофе, сидя в плетеном кресле напротив небольшого прудика. Обойдя своего господина так, чтобы тот мог его видеть, не поворачивая головы, Тайра поклонился. — Ваше Величество, — произнес он, «Присаживайся, Масару-кун», — кивнул император на точно такое же, как у него, кресло. «Благодарю, Ваше Величество», — опустился в кресло Тайра. Начинать разговор сразу император не стал, минут пять раздумывая о своем. «Как думаешь», — нарушил он, наконец, тишину, — «кого попросить дать герб Шмидтам?» «Даже не знаю», — ответил Тайра. «Слишком неожиданный вопрос». Многое зависит от того, сколько шмидты передадут земель новому Сюзерену. Император вновь подумал о слишком большом могуществе Тайера и о том, стоит ли их приспустить на землю. «Скажем, треть», — произнес он. «А не многовато ли?» — вздернул брови Тайера. «У вас не так много верных сподвижников, чтобы одаривать их столь значимыми территориями. Разве что ваших личных вассалов — Закончил он через силу, но постарался этого не показать. Император даже покосился на него из-за подобных слов. Ну уж нет, своим вассалам он такую свинью не подложил бы, но, похоже, глава рода Тайра этого не понимает. — У моих вассалов и так есть все, что им нужно, — ответил император. — Да и награждать их не требуется. К тому же не так уж и много там земли. А вот во сколько виртуозов ты б ее оценил?» «Ни во сколько», — тут же ответил Тайра. «Виртуоз — это на одно, максимум два поколения, а родовые земли навсегда. И я прошу прощения, но земли там в любом случае будет много. Даже после того, как Шмидтера раздадут часть членам Альянса, у них все равно останется минимум половина». «Меньше», — заметил император. «Половину получит Аматеру». Может, даже чуть больше. — Пусть так, — кивнул Тайра, — но треть оставшегося все равно очень много. — То есть ты бы не стал брать треть оставшегося, — дал ему император последний шанс. — Я... я не совсем про это, Ваше Величество. Имелось в виду, что очень сложно решить, кому отдавать этот кусок земли. Слишком явное благоволение с вашей стороны. Одно дело я или ваши вассалы — а другое дело кто-то иной. Про усиление он промолчал. Нет, в целом-то он прав, но только если учитывать ту самую треть земли, которую он хочет получить с прошедших ритуал подтверждений чести. Они как бы уже все подтвердили. Тот, кто потребует с них еще и земли, будет выглядеть в глазах общественности очень плохо. Те же Аматеру на месте Тайра так бы и сказали, но они не на месте Масару. Они этот ритуал и организовали, поставили свое имя на Шмидтов, взяли на себя ответственность за проштрафившихся когда-то бывших аристократов. И это только то, о чем он точно знает». «Значит, я могу положиться на тебя в этом вопросе?» — спросил император. «Займешься гербом для Шмидтов?» «Как пожелаете, Ваше Величество», — изобразил он поклон, сидя в кресле. И пусть попробует хоть слово сказать, когда Аматеру все-таки объявят о своем патриархе. Я сидел на корне сакуры в центре внутреннего дворика моего особняка. Просто сидел и смотрел на людей напротив. У моих ног валялся Бранд. За моим правым плечом стояла Атарашики, нацепив на себя гордый вид, а на своей любимой ветке лежало воплощение рыжей лени. Из этой композиции мог бы получиться весьма занятный кадр, если подобрать правильный ракурс. Напротив меня, выстроившись в ряд, стояли Святов, Йохай и сёстры Ямада. В скором времени меня ожидают напряжённые деньки, когда я буду принимать в рот множество слуг, но это будет позже, а пока я ещё могу принимать клятвы в подобной, скажем так, интимной атмосфере. Сначала эти пятеро, потом оставшиеся телохранители, вернувшиеся с нами в Токио. Ну, кроме Сейджуна, он уже давно принес мне клятву верности. «Вы все довольно опытные люди», — заговорил я и, покосившись на девушек, дополнил, несмотря на возраст некоторых. «Каждый из вас пережил как радость, так и горе. Все вы не понаслышке знаете, что такое смерть. И сказать откровенно...» Мне особо и нечего вам предложить. Гордость? Она у вас и так есть. Уверенность? Вы ею сами можете с кем-нибудь поделиться. Защита? Так это ваша задача — защищать меня. Я могу дать лишь ответственность, напряжение, опасность, возможно, смерть. Из плюсов разве что забота о ваших близких, если вы погибнете. А вы? «Чего бы вы хотели? Что нужно вам?» Возникшую паузу нарушил Святов. «Ты говорил об ответственности как о минусе, но я так не считаю. Мне нужна ответственность. Я хочу отвечать не только за себя или семью, а еще и за что-то большее. Я хочу быть частью большего. «А нам нужна цель в жизни», — взяла слово Эйка. «То, чего нас лишили». вырвали с куском души. Пусть маленький, пусть незаметный, но след в истории рода. И уж мы постараемся, чтобы эта история была длинной. «А я простой человек», — улыбнулся Йохай. Я хочу все и сразу. И крепкий тыл, и семью, и уверенность в будущем для семьи». После этих слов он ненадолго замер, смотря в никуда, после чего выдал. хочу он комон-току для потомков». Хочу стать основателем семьи, которая будет иметь полное право на свой герб. Не воспитать виртуоза, а развить камонтоку. Хочу, чтобы потомки гордились мной». «Что ж», — поднялся я на ноги, а вслед за мной поднялся и Бранд. «У вас вполне выполнимые желания». «Но за все надо платить. Вы готовы к этому?» «Да», — ответили они пусть и в разнобой, но все же вместе. «Вы готовы отдать мне свою гордость?» «Да». «Вы готовы отдать мне свою честь?» «Да». «Вы готовы отдать мне свою жизнь?» «Да». С каждым их «да» — они отвечали все громче и все синхроннее. «В таком случае я забираю все, что принадлежит вам. Забираю вашу суть. Отныне вы часть рода Аматеру. Его опора. Его ступенька вверх. Взамен же я даю вам шанс, шанс на все, о чем вы только мечтали. Но помните, лишь после смерти мы все действительно сможем понять, обрели ли мы желаемое. А пока мы можем лишь идти к своей мечте. Следующий день после принятия святого Йохая и телохранителей в слуги у меня был плотно забит беседами с аристократами. Теми самыми, что прислали письма с просьбой о встрече. Спрогнозировать, сколько будет идти каждый разговор, я не мог, а значит, и назначить им встречу у себя тоже. Не хотелось создавать очередь в коридоре. Так что назначил две встречи дома, утром и вечером, а на три решил съездить сам. Все просители являлись главами кланов, и было их больше пяти, но принять или посетить всех в один день я просто не успевал. Как ни странно, но меньше всего шансов договориться со мной, если я правильно предугадал тему разговора, Имели именно те кланы, к главам которых я поеду лично. Не из-за каких-то негласных правил. Просто я так решил. В итоге за два дня я переговорил с главами 11 кланов, и на третий день оставалось еще два — клан Сога и клан Тойотоми. Их я специально оставил напоследок. Тема разговора, конечно же, свелась код Зава и Кондо. Все хотели дать им герб и ввести в состав своего клана. Некоторые пытались намекнуть и на шмиттов, но немцев я оставил на откуп императору, о чем прямо и говорил. С Отзава и Конда проблема состояла в том, что земли им должны были передать в дар, а значит, они сто лет ничего с ними сделать не могут, то есть если кланы хотят получить хоть что-то, им необходимо дать простолюдинам герб и забрать их в клан. Родовые земли в составе клана — это статус, сила и деньги, и неважно, кому именно в клане они принадлежат. Имперская же аристократия фактически не получит ничего. Лишь вассалы на одно поколение и огромную ответственность за тех, кому дали герб. Точнее, не так. Как раз соцзава и конда имперцы могут стрясти земли. Они не, не шмиты, прошедшие ритуал, которым ничего не надо доказывать и платить. Но зачем отдавать часть земель, когда можно войти в клан и сохранить их за собой? вот кланы и просили меня поспособствовать в выборе пары простолюдинов, к какому клану присоединиться. Подарки дарили. Правда, ничего выдающегося, так простенькие артефакты. Удивить смогли только фудзивара которые вообще не касались темы от Зава и Конда, их больше интересовала нефть. Точнее, контракт на перевозку добытой нами нефти. Да и поучаствовать в этой самой добыче они тоже были не прочь. Вообще-то Фудзивара занимается в первую очередь торговлей, оптом и в розницу. Но вот решили попробовать себя на мировом рынке грузоперевозок. Точнее, они уже себя в нем пробуют, отчего контракт со мной им и важен. Слишком уж высока конкуренция, особенно в мире, где отсутствует ядерное оружие, и все друг с другом самозабвенно воюют. Фудзивара даже свои американские трофеи продавать не хотят, насколько я знаю. Корветы им и самим пригодятся. Если оглядываться на Фудзивара, налаживание хороших отношений с кланом Тойотоми выглядит очень перспективно. Дело в том, что Тойотоми владеют одной из торговых интернет-площадок, и им бы тоже неплохо было выйти на мировой рынок, в чем Фудзивара могут помочь. Конечно же, мы Аматеру, как гаранты-посредники, тоже неплохо подзаработаем на этом союзе. Не так сильно, как Тойотоми с Фудзивара, но мы и делать-то практически ничего не будем. Зато плюс к репутации и влиянию. Помимо встреч с аристократами, эти три дня выделились большим совещанием со слугами. Не только новыми, но и теми, кто служит роду уже давно. В основном разговор шел о бизнесе и зарабатывании денег, но поучаствовали и главы разведки, и отделившийся от разведчиков контрразведки Мидзуно Монтаро и Накамура Гай. Сакамиджи Асуя, он же змей, остался в подчинении Мидзуно. Правда, опять же, обсуждали в основном бизнес и защиту наших финансовых интересов. Как все устаканится и появится больше времени, надо будет пообщаться с каждым по отдельности. Все-таки обсуждаю все сразу, и в целом я не мог уделить время для чего-то конкретно. Например, мне очень интересно, что творится в Шиду Тимору. Дел было буквально по горло, я тупо не успевал решить их все. Приходилось много записывать в специальную книжку-напоминалку. Доходило до того, что к некоторым делам я еще не приступал, а уже были планы, как объединить их с другими. Например, привлечь к союзу Тойотоми и Фудзивара свою Шиду-Тимуру. Прикинуть, что вообще можно выжить из торговой площадки Тойотоми. Или подумать, как использовать остров миёуми, точнее ту часть, которую он отдаст мне по уговору. Все-таки сам он остров не удержит, и я имею право на какую-то его часть. Правда, я не представляю, что делать с еще одним куском земли. Там ведь кроме красот природы и большого количества рыбы ничего и нет. После того, как закончился с аристократами, собрал у себя членов Альянса. Отзава, Конда, Акеми и Мартин Шмидт. Первым делом обсудили карту раздела земель. Хотя обсудили не совсем правильно, земли мы изначально разделили, и сейчас просто окончательно утверждали границы. Отзава и Конда расположатся на востоке захваченных территорий. Шмидты займут юг и чуть-чуть вклинятся на север. А Кеми получат небольшой кусочек на западе, между мной, Шмиттами и территорией Японии. амины получат небольшой кусок на северо-западе и будут граничить с территорией одного из кланов Альянса куяма Немного опасно для них, но им везде будет опасно. А пихать их вглубь своих земель я не намерен. Ладно, раз с этим все, перейдем к другой важной теме. От Зава-сан, сан скажите, вам уже поступали предложения от аристократов? После моих слов они переглянулись. «Мне поступали», — произнес Кондо. «И признаться этих предложений слишком много. Я никому ничего не обещал, так как земли у меня еще нет, да и хотелось бы сначала с вами, Аматерусан, посоветоваться». Аналогично кивнул Отзава. 18 кланов и шестнадцать имперских родов. Даже и не знаю, что с этим делать. Я-то думал, что это нам придется к ним проситься». «А ко мне никто не обращался». — произнесла обиженно Акеми. — А про тебя никто и не знает, — усмехнулся я. — А если кто и слышал, считают моей собственностью. «Оу — Оу! — повела она плечом. — А это звучит довольно эротично. — Подобные шутки не к месту Акеми, — покачал я головой. — Будь серьезнее. — Как скажешь, — произнесла она, слегка поменяв позу. — Чертовка! Ладно, старик Шмидт, а вот Зава с Кондо аж сглотнули после ее последнего движения. это в Юкате, который все скрывает. Итак, перевел я внимание на мужчин. Во-первых, вы должны четко понимать, что с имперскими родами вам не по пути. В отличие от Шмидтов, бурсил я взгляд на Мартина, вы не защищены ритуалом. Из-за того, что вам земли отдадут в дар, несколько десятилетий их будет невозможно подарить или продать, то есть у имперцев сужается простор для действий. Заплатить частью земли за герб вы не можете. Зато вас можно повязать кабальными договорами. по которым вы сами потом отдадите свои территории, даже если уже не будете вассалами. Да и сам вассальный договор попытается впихнуть крайне невыгодный для вас. Другое дело – кланы. Им по большому счету важен факт наличия этих земель у себя, и неважно, если принадлежать они будут одному конкретному роду. К тому же им не нужно бояться вашего ухода через поколения, как тем же имперским родам, когда они дают герб. Плюс сам клан — это во многом союзническое образование. Да, там есть главный род, но если он будет жестить, вы и уйти сможете. И все это понимают. Но главное, клан — это единая структура. В то время как вассал и сюзерен — это две структуры. И если что, за вас вступятся все. С оговорками, естественно. Ситуации все же разные бывают. Минусы, в общем-то, происходят от плюсов. если ваш род исчезнет то все чем вы владели отойдет клану но я очень сильно сомневаюсь что кто-то решит бросить на себя тень уничтожив ваш род ради земли так и клан может распасться «А каким образом спросил Шмидт, — ритуал защищает нас тем что вы уже доказали свое право и честь ответил я слегка удивленно странно что он не понимает вы уже никому ничего не должны не доказывать свое право иметь герб не тем более платить за него. Вам просто дают герб. Да, по закону это можно сделать только через вассалитет на поколение, если мы говорим об имперских родах, но и он не должен сильно вас ограничивать. К тому же, если бы вам чисто теоретически попался какой-то слишком жадный сюзерен, вы вполне можете откупиться от него землями. Вы их захватили и можете делать с ними что угодно. — А на какие кланы вы советуете нам обратить внимание? — вновь заговорил Кондо. — Хороший вопрос, — вздохнул я. — И достаточно простой, если вы готовы поверить мне. — Мы верим вам, Аматэру-сан, — произнес Отзава. — После всего, что вы для нас сделали, по-другому и быть не может. — Льстит. Не так уж много я для них и сделал. — Тогда Тойотоми и Сога, — кивнул я, как бы принимая его лесть. Во-первых, я в той или иной степени могу повлиять на них и хотя бы прикрыть вас в случае чего, на начальных этапах. Потом они сами будут вам помогать и защищать. Во-вторых, они полезны для вас с деловой точки зрения. Тойотоми для конда, Асога для Отзава. Первые торговцы, вторые оружейники. Ну и в-третьих, это будет выгодно и мне тоже. В будущем я собираюсь вести дела и с теми, и с другими, и моя помощь в вашем убеждении сыграет мне на руку. «Довольно откровенно», — пробормотал Шмидт. «Откровенность — залог доверия», — произнес я, разведя руками. «Маленькая юношеская хитрость. Многие об этом забывают, пытаясь плести интриги, где нужно и где нет. Не стоит плодить сущности нагромождением лжи и недоговоренности». «Мудрые слова, Матерусан», — кивнул Шмидт. «Ну так что?» — посмотрел я на отзава Сконда. «Вам нужно время, или я могу начинать договариваться о вашем вступлении в кланы?» «Мне...» — начал Кондо. «Я согласен», — прервал его отзава. «Клан Сога мне подходит». «Я тоже согласен. Явно на лету переобулся Кондо». «Что ж, раз с этим разобрались, давайте поговорим о финансах. Как уже потраченных, так и оставшихся».